Глава 9. Лаки. Чем дальше мы улетали от города, тем тревожнее становилось. Почему-то только сейчас осознала. Сегодня я окажусь на какой-то едва ли не мифической военной подводной лодке. А так ли будет просто перешагнуть с земли на борт? Казалось бы, ну куда уж, мать твою, хуже? Казалось, вот оно, дно. Но, увы, мое персональное дно теперь будет гораздо ниже уровня моря. Я впивалась пальцами в рюкзак прижимая его к себе и всматривалась в береговую линию за бортом флай глайда вскоре показалась граница военной базы серые вышки по периметру и уходящие далеко в море соединительные мосты флай глайд накренился, и я тяжело сглотнула мы направлялись в море в борт все сильнее били порывы ветра вода внизу шла рябью Солидарно ей по моей спине рассыпались мурашки уже через минуту мост расширился в широкую площадку платформу, и флай-глайд опустился. «Прилетели, капитан», — бодро сообщил пилот. «Спасибо», — отозвался даран «Настроение у него всё утро было таким, что я начинала его опасаться. Наливался, как грозовая туча. Я чувствовала, как электризуется воздух. Правду сказал. Он не такой, каким казался в начале. И теперь, похоже, я имела честь лицезреть его в самые правдивой ипостаси». Казалось, он даже внешне изменился в предвкушении возвращения в свою стихию. Будто выше стал, когда вышел из флай-глайда и устремил взгляд в сторону военного порта. Я же промахнулась ногой мимо ступеньки, когда увидела это. Хорошо дарен был начеку, но даже упав в его руки, я продолжала пялиться на невероятных размерах творения, больше напоминавшее какое-то морское животное. С расстояния казалось, какой-то исполин вынырнул из пучины и мрачно взирал на происходящее. темно серый корпус живо представлялся толстой кожей гиганта, а лобовое стекло, сужавшееся к центру головы, вполне могло сойти за хищный взгляд. «Знакомься, это Вилли». Я только моргнула, чувствуя, как сердце набирает обороты. «А, а разве... А я смогу без подготовки?» Подняла взгляд на дарана Он не сразу понял, что я имею в виду. Ничего особенного. Догадался наконец. Ты не почувствуешь погружение. Системы жизнеобеспечения лодки выравнивают давление автоматически. Другие параметры тоже подстраиваются под привычные. Пойдем. Я вскинула рюкзак на плечи, но с очередным порывом ветра меня чуть не унесло вперед дарана Хорошо он успел подхватить меня под руку. Смогу, без подготовки, да? Закатила я глаза, неуверенная, что перекричала ветер. «Какие у меня будут обязанности?» Он кинул на меня такой взгляд, что, несмотря на промозглую погоду, стало жарко. «Посмотрим, как освоишься». Чем ближе становился Вилли, тем меньше ему шло это имя. И только присмотревшись, я разобрала сбоку на борту буквы. vli 1 Так вот почему Вилли. «Капитан Джонс» заприметил нас единственный человек на площадке перед пунктом контроля в нескольких метрах. И столько восторга в двух словах, будто Даррен ему лично жизнь спас, и не один раз. Капитан приветственно вскинул руку, а, подойдя ближе, протянул ее мужчине. «Приветствую, Бен. Познакомься. Лакиша Мейлен. Мой. Наш новый информационный специалист». Бен был то ли блондином, то ли уже седым до белизны мужчиной лет 60. Наслышан. Протянул мне сухую и, на удивление, такую теплую ладонь, что не хотелось отпускать ее. «Добро пожаловать, мисс». «Спасибо». Еле шевельнула замёрзшими губами. «Народ подтягивается», — поинтересовался Даран. «А то», — усмехнулся Бен. «Уже половина на борту». «Отлично. пойдем. И он вдруг взял меня за руку. Я попыталась осторожно освободить ее, но ничего не вышло. «Лаки, слушай и запоминай. Второй раз повторять не буду». Начал Даррен, уводя меня в сторону проходной. «На борту главный я, понятно?» Я хмуро засопела. «Я жду». «Да». «Да, капитан». Неожиданно поправил он меня. «Повторяй». «У меня должность бортового попугайчика?» «Я штатская». Он резко остановился, разворачивая меня к себе. «Нет, ты моя подчиненная. И должность у тебя реальная. Будешь фыркать, буду наказывать по уставу. Тебе ясно?» Он сощурил на меня стального цвета глаза. «Про теплое мелководье, кажется, можно забыть. Я не допущу, чтобы ты подрывала мой авторитет». «Хорошо». Процедила я сквозь зубы. «Что?» «Хорошо, капитан». «Молодец». Похвалил он бесстрастно, но руку не выпустил. «Пусти». «Мы сейчас начнем все сначала». «Если держу, значит, так надо. А если в углу зажмешь, тоже так надо?» — шипела я, смотря с какой целью. Пожал он плечами и приложил ладонь к панели перед входом. «Поставить лицом к стене и выпороть, значит, да, так надо. Черт его знает, от чего вспыхнули мои щеки: то ли от возмущения, то ли от тепла за раскрывшимися дверьми». Большой пустынный зал из прозрачного пластика до самого потолка будто и не был предбанником к военной лодке. Только у зоны контроля суетились люди. Двое что-то шумно обсуждали, но стоило нам подойти ближе, обернулись, замолкая. «Здравия, Кэп!» — отдал честь тот, что постарше. Его ехидная улыбка и сканирующий взгляд как-то сразу обозначили мне проблему, о которой я не подумала. «Привет, Джон», — усмехнулся Даран. «Бен, Джон». Ну, просто пиратский экипаж какой-то». Рука капитана, сжимавшая мою, вдруг перестала казаться вопиюще-претендующей на мое личное пространство. Я даже рада была придвинуться ближе. «Да, так мы еще не возвращались», — заметил второй, протягивая Даррену руку и удостаивая меня сдержанного кивка. «Мисс?» «Мейлин?» «Лаки?» встряла я и тут же вжала голову в плечи. «Фейвил Брикс». — очаровательно улыбнулся он. «Но кто тут у нас еще Лаки?» — оскалился Джон. «Настоящий морской шакал». «Джон!» — осадил его жестко, Даррен. Зубы спрятал, слюни подтер. «Есть, капитан!» — безлобно ретировался тот и вскинул на плечи увесистую сумку. Я нервно сглотнула, когда Даррен повёл меня мимо турникета. Процедура сканирования прошла быстро. У меня даже ничего не спросили. А вот задницу, пока мы шли к лифтам, жгло почти осязаемо. Хорошо, эти двое специально замялись и с нами не поехали. «Не нервничай», — прижал меня к себе Даррен в лифте, но я даже не дёрнулась. Тебя никто не тронет. Теперь становилось понятно, зачем он держал мою руку. «И нужны были тебе эти проблемы», — прошептала, прикрывая глаза. Ответить он не успел. Лифт мелодично звякнул, и двери раскрылись. Мы оказались на открытой оживленной площадке, в центре которой полным ходом шла погрузка. Люди, громко что-то обсуждая, таскали в боковой шлюз контейнеры и сумки. А над их головами стояла плотная дымовая завеса. «Курить, видимо, на борту нельзя», — поёжилась я. Сигареты нет, только стики. Даран снял на ходу свою куртку и набросил мне на плечи, накрывая вместе с рюкзаком. А я не дал им накуриться в отголе. И сколько должен был быть отгул? Обхватила свободной рукой края куртки, чтобы ее не сдуло ветром. Две недели. Образ голодных и злых морских шакалов, который мое воображение быстро срисовало с Джона, впечатлил. Теперь Дарану хотелось не то, что вручить вторую руку, залезть за пазуху и то, каким вниманием меня неизменно награждали, ничуть не расслабляло. «Привет, док!» — окликнул Даррен мужчину, стоящего поодаль. Тот отсалютовал сигаретой. Прости, и соскочиться не успел. Мужчина выпустил клуб дымом и перевел на меня пытливый блестящий взгляд. Язык бы не повернулся назвать его стариком. Стильный костюм, длинные седые волосы, собранные в хвост, аккуратная бородка. Майлз, это Лаки, представил меня Даран. Я писал тебе про нее. Лаки это Майлз Вестерн, наш главный врач. Здравствуйте, рад знакомству. Пожалуй, так и было. Что-то подсказывало этот, ти предко радовался знакомством, но ради капитана сейчас делал исключение. Я говорил, твоя подопечная, настаивал Даран. Я все понял, Кэп. Бросил доктор курок в утилизатор и, как бы, между прочим, заметил. «Редко ты два раза повторяешь. Особый случай. И это я тоже понял». Пойдем. Потянул меня за руку даран. «Доброго дня, капитан». Слышалось со всех сторон, будто через толщу воды. А я гипнотизировала шлюз, к которому мы уверенно приближались. Ветер бился о борт и рикошетил в лицо. Глаза слезились. В какой-то момент я будто ослепла. И только рука Дарана осталась связью с реальным миром. А потом все стихло. Ветер остался за спиной вместе с приветствиями и разговорами. И я протерла глаза. Мы с Дараном шли по широкому освещенному коридору. Ваш ком, капитан, послышалось сзади вместе с быстрыми шагами. Ну и где тебя носят? Обернулся Даран, выпуская мою руку. Простите. Нас нагнал молодой парень и вытянулся по струнке, скосив при этом глаза в мою сторону. Лет 25 максимум. Темные короткие взъерошенные волосы, дерзкий взгляд корех глаз и легкий запах алкоголя в с лосьоном для бритья. Ну а что в его возрасте делать, кроме как отмечать долгожданный отпуск? Он еще и улыбался. Я бы капитану все высказала хотя бы взглядом. Лакета, сет Каумнер, мой помощник. Представил нас Даррен, и парень спустил улыбку с поводка. Получив официальное разрешение, смотреть на меня уже нормально, не рискуя заработать косоглазие. Лаки Мейлин. Руку протягивать не стала, вспоминая скупую реакцию вестерна. «Подготовишь еще один ком». Даррен потянул меня дальше. «Да, капитан». шел следом Сет. то о системе у вас на коме». Угу, скажешь Рону спасибо». «Что сделал его за тебя?» «Спасибо, не булькает». Вздохнул тихо парень, и я усмехнулась, кинув быстрый взгляд за плечом, Но Сет успел его поймать и обаятельно улыбнуться. Отплываем через два часа. Дарен выпустил мою руку, чтобы закрепить мой ком на запястье. Коммуникатор чем-то напоминал наручные увесистые часы с дисплеем. Стоило ему активироваться, на панели отразилась схема корабля и масса индикаторов, но рассмотреть их я не успел. Ком мелодично треникнул, и Даррен принял вызов. «Кэп-система готова, можно начинать проверку». «Сейчас буду. С возвращением». Он тяжело вздохнул и глянул на меня. Сэт, покажи Лаки её койоту, выдай форму и проведи экскурсию. После отведешь ее к Вестерну». Я потянула с плеч его куртку. «Спасибо, капитан». «Пожалуйста». все еще держал он меня взглядом. «Осваивайся». И, повернувшись к сету, бросил непонятное. Меня на первый. И ушел быстрым шагом вперед, исчезая на развилке. А мы с сетом отправились следом. Без куртки дарана резко стала зябка. «Что он имел в виду?» — поёжилась я. Без самого Даррена внутри вдруг стало пусто и тревожно. «Что номер его кома на твоем должен стоять первым и в приоритете». С интересом рассматривал меня сет, вышагивая рядом. Лавала раньше. Я поморщилась. Откуда мне знать, что можно говорить, а что нет? Но решив, что если даран ничего не сказал, то рассчитывает на мою сообразительность, я отрицательно покачала головой. Нет. А ты, ну, по какой части? Специалист по информационной безопасности. Звучало своеобразно, если учесть, что специалистом я была только по части ее нарушения. Вау. Поморщился он и приложил руку к панели лифта, у которой мы остановились. Что? Нахохлилась я. У нас жесткий главный спец по информационной защите. Покачал головой Сет и указал на ручки в кабине лифта. Держись. Я едва успела схватиться, как кабина ухнула вниз. ч чёрт Взвизгнула я. Привыкнешь. Утешил Сет, подхватывая меня под руку. И все лифты так? Изумленно выдохнула никакого аттракциона не надо. Да, у нас тут куда ни глянь, сплошной аттракцион. Ты нормально?» Сет вывел меня из лифта и, убедившись, что на ногах стою твердо, отпустил локоть. Коридор на этом уровне оказался шире и светлее. Откуда-то изнутри шел равномерный гул, от которого тело продирало противные вибрации. И не разобрать, просто так потряхивает или вместе с свелили. «Сет, привет!» — догнал нас невысокий тип в униформе с сумкой. «Ух ты, кто тут у тебя?» «Лаким, новый спец по безопасности у Уилфи». Жестко отчеканял сыт и внезапно добавил. «Не трогать, убью». На редкость неприятный, похожий на хорька, лысоватый Улфи блеснул темными глазками из-под кустистых бровей. ой ой Поправил сумку и увязался следом. «А конец очереди где?» Дальше все произошло очень быстро. Сет только резко обернулся, и тут же последовал звук удара тела об стену. Так, понятней. Обернувшись, я застала лишь позорную капитуляцию Плешивого. «Да ч ты взъелся?» — заверещал Улфи, дергаясь в нескольких сантиметрах от пола. «Не пыли, здоровяк! Я понял, понял!» Дальше он не рискнул нас сопровождать. «Прости за это!» — напряженно выдавил Сет. «Он дерьмо редкостное, хоть и безобидное. Но хороший навигатор поэтому и держит. Я только пожала плечами. Не бери в голову, меня не так просто обидеть. Через несколько развелок коридор расширился, и мы оказались в просторной комнате с окнами. В них еще видно было небо и море, но, видимо, скоро будет только вода. Но об этом я старалась не думать. Вдоль стены располагались диваны, кресла, несколько столов поменьше и один большой в центре. Справа в углу что-то типа бара, совмещенного с кухней. На вилле не поскупились. Все сделано практично, лаконично, но дорого. Детали гостиной будто перетекали одна в другую. Материалы не оставляли сомнений в их премиальности. Ничего лишнего, типа картин или громоздких интерьерных решений. «Это у нас гостиная», — обозначил очевидный сет. «Тут народ отдыхает и ест. Кухня за поворотом, но здесь можно найти кофе и чай». Короче, по мелочи. Понятно, выглядит мило. Лодка уже не так пугала. Я ожидала, что эти муравьиные ходы все, что из себя представляет ее нутро. А тут вроде бы даже можно жить. Дальше по коридору зона отдыха, сауна, бассейн, спортзал. Еще как можно? Сейчас гляну, какую каюту тебе подготовили. Пока сыт рылся в коме, я осматривалась. Нет, определенно, если не смотреть в окна, очень даже неплохо. Пошли, наконец позвал Сет. Твоя каюта за углом. Чтобы в нее проникнуть, пришлось пройти процедуру сканирования ладонями. По размеру каюта напомнила мою квартирку в черном квартале. Только в стиле пятизвездочного отеля. С одной стороны кровати и иллюминатор, с другой небольшая плазма и столик. Форма в шкафу, все необходимое там же. Спасибо, застыла я посредине комнаты. «Переодевайся и возвращайся в гостиную, буду ждать там». «Окей». Шкаф оказался встроен в стену. Там я нашла два одеяла, подушки разных размеров, халат и даже пижаму. В ящике для белья неожиданно обнаружилось само белье. Травмировать свою психику еще больше, распаковывая пакеты стесненным лейблом дорогого бренда, я не стала. Подозрения, что не все удостаиваются такой заботы, подтвердились в ванной. Во-первых, она сама была чуть ли не больше жилой комнаты, что натолкнуло на мысль о привилегиях, обеспеченных близким знакомством с капитаном. Во-вторых, на пушистом коврике я обнаружила две коробки с таким содержимым, у которого меня и дома не водилось. Куча косметики слабо напоминала необходимый минимум. Помимо всяких гелей и шампуней, у меня были кремы и лосьоны, средства гигиены и парфюм. Ни лодка, которая вот-вот пойдет под воду, ни весь этот насыщенный новыми знакомствами день не смогли сравниться с эмоциями, которые вызвал флакон темно синего цвета. И азартно сразу же распотрошила коробочку и теперь таращилась на игру скупого освещения на гранях флакона. Настоящий. Зачем капитан мне это подарил? Да еще так, забросив в коробку с косметикой. Учитывая, сколько могут стоить эти 30 миллилитров, Это вообще не укладывалось в голове. В мире осталось три производителя натурального парфюма, а выращивание сырья стоит непомерно дорого. Такой подарок можно сравнить по стоимости с однокомнатной квартирой в пригороде. Мне даже бывший муж никогда не делал таких подарков. Да, одарил духи, но лишь дорогую синтетику. Тянула за крышку, а чувствовала себя так, будто дергала за чеку гранаты. Я же уже убедила себя, что являюсь всего лишь обузой для этого мужчины, источником кучи проблем. Или он просто настолько великодушен, что заботиться о занозе в заднице для него нетрудно? Сюда вписались бы каюта, коробки с косметикой, но никак не то, что я держу в руках. Дарить женщине парфюм, не зная ее предпочтений, не зная ее, объяснялось только одним — аванс. Чёрт. Несколько капель сорвались на ладонь. «Чёрт, чёрт, черт, черт! «Теперь их даже водой не смыть». Закупорив флакон, я поставила его на столик и осторожно поднесла к лицу руку. Запах мне не понравился какой-то. Сладкий, томный, чересчур сексуальный и наглый. Так вот, какой он меня видит. Временной игрушкой в дальнем плавании. Зло выругавшись, рывком расстегнула толстовку.